как сохранить здоровье, советы для всех, какой вид физических нагрузок будет наиболее полезен взрослому человеку при отсутствии каких-либо жалоб на здоровье, чем лучше заниматься для профилактики развития заболеваний, аэробикой, фитнесом или йогой. Совет. Как говорили древние греки, лучшее лечение – это профилактика, то есть недопущение болезни. Поэтому каждого человека с детства надо приучать к необходимости выполнять гимнастику так же, как чистить зубы, умываться, ходить в баню или сауну. Потому что человек с годами становится ленив. В наше время, когда люди живут с компьютером в обнимку, это становится супер суперактуальной проблемой. И заставить молодого человека оторваться от компьютера очень-очень сложно. Это может делать либо очень волевой человек, либо тот, у которого необходимость каждый час отрываться от стула и делать какое-нибудь физическое упражнение, уже впиталась в мозг. Из всех видов оздоровительных нагрузок, которые существуют, я уже писал об этом в книге «Код здоровья сердца и сосудов», основными являются три. Аэробные упражнения, упражнения типа треугольника и силовые упражнения. Аэробные упражнения. К которым можно отнести бег, ходьбу, быструю и долгую, плавание, велосипед. Сейчас входит в моду скандинавская ходьба. Все перечисленное это циклические упражнения, которые позволяют тренировать сердце, его ритм и выносливость, поддерживают кровообращение в норме, улучшают нервную систему, успокаивают человека. Для здоровья и тренировки сердца, с моей точки зрения, достаточно проходить быстрым шагом 4 километра. Бегать трусцой не менее 20 минут. Приседать не менее 100 раз за 2-3 серии. Проплывать не менее 800 метров. Это 16-18 минут кролем или 20-22 минуты брасом. Проезжать на велосипеде не менее 10 км. Выбирайте. Но надо помнить, что бег на длинные дистанции, марафонский бег ведут к изнашиванию суставов. Поэтому марафонцы, стайеры, любители бега на длинной дистанции, часто обращаются к нам с артрозами коленных и тазобедренных суставов и остеохондрозом позвоночника. При этом у них здоровое сердце и сосуды. Обидно. Потому что кроме бега необходимо выполнять упражнения на растягивание мышц. Стретчинг. Упражнения типа треугольника. Для их выполнения человек, стоя в положении ноги шире плеч, изгибаясь в пояснице, старается, не сгибая колено, на выдохе ха коснуться пальцами рук пальцев одной из ног. То же самое с другой ногой. Можно взять себя за пятки с задней стороны, где ахилово сухожилия, и с прямыми ногами наклониться вперед, стараясь заглянуть за спину. Или сидя сначала сложиться к одной ноге, достав пальцы ног и стараясь пальцы потянуть на себя – затем к другой ноге. Это упражнение на растяжку до бега и после него. В зале кинезиотерапии существуют специальные тренажеры – МТБ, которые прекрасно растягивают мышцы и связки в динамическом режиме. Силовые упражнения бывают нескольких видов. Во-первых, это силовые упражнения с собственным весом тела. Например, выполнять подтягивания, отжимания, приседания. Это самое сложное упражнение для людей, физически готовых. Во-вторых, это упражнения на тренажерах. Упражнения с гантелями, гирями, штангами, то есть со свободными отягощениями. Они тоже для подготовленных людей. Эти упражнения эффективны, но травмоопасные, Поэтому их необходимо выполнять либо с партнером, либо с тренером. Самыми безопасными и самыми полезными силовыми упражнениями с моей точки зрения являются упражнения, выполняемые на профессиональных тренажерах в тренажерном зале. Там есть инструктор, который покажет, как правильно выполнить каждое упражнение, проконтролирует технику исполнения упражнений и поможет подобрать оптимальный вес отягощений и упражнения, которые могут заменить и приседания, и отжимания, и подтягивания. Упражнения на тренажерах позволяют в комфортном режиме активизировать мышцы с целью восстановления до нормы, чтобы тело не висело на костях и не морщинилось, несмотря на возраст. Когда оно висит, это целлюрит, а когда оно сухое и морщинистое, это недостаток живого веса, то есть мышц и сосудов. Эти три вида нагрузок – аэробные, силовые и стретчинговые – нужно распределять в течение недели равномерно. Допустим, понедельник, среда, пятница. Посещение тренажерного зала с сауной после упражнений. Вторник, четверг, суббота. Пробежки, ходьба, велосипед, плавание или два раза в неделю хорошая ровная аэробная нагрузка на пульсе 140-145 ударов в минуту. Этого будет достаточно. И растягивающие упражнения в течение 5-10 минут после занятий. В завершении нужно обязательно выполнить закаливающие процедуры в виде холодного душа или холодной ванны. Один день в неделю можно повалять дурака, то есть просто погулять в лесу или в парке, подальше от города. Принимая подобные профилактические меры, вы не будете обращаться ни к кардиологам, ни к терапевтам, ни к невропатологам, ни к другим врачам, которые занимаются уже испорченным, то есть заболевшим телом. Сколько по времени должно длиться такое занятие? Сколько часов в неделю? Надо уделять спорту. Совет. Я проводил разного рода измерения и пришел к выводу, что все должно быть в радость. Не надо выполнять упражнения на зубах, то есть на преодолении воли, потому что рано или поздно психика даст сбой, и человек откажется вообще что-то делать». А если ты выполнил упражнение до пота, до покраснения кожных покровов и получил от этого удовольствие, значит это вполне достаточная норма. Обычно минимальное время занятий это 20 минут. Комфортный режим выполнения упражнений в тренажерном зале вместе с растяжкой и силовыми упражнениями от 40 до 1 часа 10 минут. И заниматься надо не менее трех раз в неделю. Моя личная норма – час в день ежедневно. На такой нагрузки я получаю удовольствие и заряд на весь день, чего и другим желаю. В какое время суток надо заниматься? Утром, днем или вечером? Совет. Я считаю, что в условиях города лучше заниматься в первой половине дня, когда человек еще не устал от городской суеты. Если же он всю работу проводит в вечернее время, тогда ему неплохо позаниматься и вечером. Существуют жаворонки и совы. Если у человека первая половина дня уходит на сон, то есть он сова, тогда утром, когда он поздно встанет, заниматься не сможет. В таком случае он должен найти себе время для занятий либо в обеденный перерыв, либо вечером. Если же жеворонок, то чем раньше, в 6-8 часов утра, он позанимается, тем лучше. Хотя многие кардиологи почему-то говорят, что нельзя давать организму нагрузки утром. Я не знаю, правда, откуда взялся этот миф. потому что время суток не имеет терапевтического значения. Есть такая наука – хронобиология. Бывают часы активные, бывают часы пассивные, бывают часы нейтральные. Во всяком случае, тот, кто утром позанимался, весь день свободен. Теперь представьте, что вы весь день работаете и оставили два часа вечером позаниматься. А вечером у вас собрание, совещание, концерт, театр, день рождения – свадьба, корпоратив, и вы не успели провести занятия. Пропуски занятий снижают эффект предыдущих, поэтому в вечернее время я все-таки оставляю совам, которые не спят до 12 или даже до двух ночи, и им позаниматься в 8-10 часов вечера не представляет никакой сложности. На самом деле каждый должен выбирать для себя тот режим, которое позволяет ему не менее трех раз в неделю выполнять достаточно большой объем упражнений – и аэробных, и растягивающих, и силовых. Какие упражнения вредны для позвоночника? Совет. Я считаю вредными для позвоночника прыжки с парашютом, прыжки на лыжах с трамплина и езду на машине по бездорожью. То есть все действия, которые связаны с ударами и вибрациями. Все нагрузки со смещением оси тела. Например, фигурное катание, где много прыжков и скручиваний может привести к серьезным проблемам позвоночника. Считаю, что вреден для позвоночника бег по асфальту в кедах, на плоской подошве или спортивных тапочках, а не в специальной беговой обуви. Особо скептически отношусь к марафону по садовому кольцу. Мало того, что воздух плохой, к тому же участники бегут долго, да еще и по асфальту. В принципе, любая спортивная нагрузка без правильной подготовки к ней и реабилитации после может негативно отразиться на состоянии позвоночника. При слабых или, напротив, перегруженных мышцах спины снижается их амортизационная функция, и осевая нагрузка на позвоночник возрастает, особенно при беге или прыжках. Вредно для позвоночника таскать какие-то грузы в руках, особенно в одной. Если уж тащить, то в двух сразу. К примеру, раньше в деревнях было принято носить воду на коромысле. Это позволяло сохранять равномерную без перекосов, нагрузку на позвоночник. Можно ли сочетать занятия кинезитерапией с футболом? Совет. Я бы сказал по-другому. Если человек играет в футбол, а также в волейбол, баскетбол или хоккей, то ему необходимо следить за сохранением силы, и эластичности связочного аппарата сустава в целью профилактики травм. Для этой цели кинезитерапия подойдет лучше, чем что-либо еще. Но если вы получили серьезную травму коленного сустава, то в футболе лучше забыть, заменив его занятиями в тренажерном зале. Любая спортивная нагрузка без правильной подготовки к ней и последующей реабилитации после может негативно отразиться на состоянии позвоночника. Под правильным выдохом «Ха» при выполнении силовых упражнений подразумевается выдох на уровне диафрагмы, а не горла или груди. Совет. Дыхание с ха, выполняется не только при выполнении силовых упражнений в стадии усилия, напряжения, но и при растягивающих упражнениях, стретчинг. Диафрагма – это постоянно работающая на вдохе и выдохе мышца. При правильном выдохе Диафрагма поднимается, а ребра опускаются. Живот втягивается, и выдох получается длинным. Можно назвать такое дыхание дыхание животом. Если выдох «Ха» делается неправильно, то живот, мышцы живота, не втягивается. И выдох получается коротким, то есть напрягаются голосовые связки. То получается звонкий, высокий крик «Ха» в случае произношения этого звука вслух. что также является неправильной техникой выдоха. При глубоком вдохе, если этого требует обстановка, например, ныряние в глубину, диафрагма опускается, грудная клетка расширяется, и это можно назвать грудным дыханием. Но в любом случае здесь основную работу выполняет диафрагма. При выдохе происходит снижение внутрибрюшного и внутригрудного давления. что обеспечивает хорошую присасывающую функцию грудной клетки, диафрагмы, и усиление кровообращения внутренних органов. Во время вдоха и последующей задержки дыхания у спортсменов все капилляры наполняются кровью, тканевое дыхание. Это полезно, тогда как у ослабленных людей такой вдох может повысить внутриорганное давление и привести к коллапсам и опущению органов. Поэтому мы, кинезитерапевты, Учим вдыхать и выдыхать глубоко. Брюшной тип дыхания. А вдох происходит автоматически, между выдохами является поверхностным, неглубоким. Но это не мешает сделать глубокий выдох. Врачи часто путают, называя дыхание животом мужским типом дыхания, а грудное дыхание женским. Просто в силу анатомофизиологических физиологических особенностей у женщин на передней поверхности туловища самой высокой частью является грудь. а у мужчин – живот. Что больше поднимается при вдохе, то и отмечают наблюдатели. На самом деле у мужчины и у женщины основной дыхательной мышцей является диафрагма. Поэтому для обоих полов правильное дыхание – диафрагмальное. Мы учим диафрагмальному выдоху, снимающему напряжение внутренних органов и расслабляющему мышцы. Поэтому надо его освоить. И любые нагрузки при любых заболеваниях станут для вас посильными. Можно ли вскоре после сна интенсивно заниматься на тренажере или физкультурой? Совет. Можно. Более удобное время для занятий своим здоровьем трудно найти. К гимнастике стоит приступать сразу после того, как приведешь себя в порядок. Умывание, туалет, зеленый чай. В каком положении правильно спать? На боку? На спине? Совет. Спать надо в любом положении, при котором приходит сон. Лучше спать на правом боку и на ортопедическом матрасе. Тогда утром ты не будешь испытывать никаких перегрузок в той или иной части туловища, на которой спал. Существует мнение, что если спишь на левом боку, то это нагрузка на сердце. Если на правом, то на кишечник. Так ли это? Совет. Это не мнение. Это так и есть. Хорошо спать на спине – Тогда органы все сверху и отдыхают. Но так могут спать в основном животные и здоровые люди. Остальным лучше все-таки спать на правом боку, как принято, со слегка согнутыми ногами. Если спать на левом, то другие органы будут давить на сердце. Хотя на востоке после еды или во время еды принято лежать на левом боку, чтобы желудок и кишечник находились сверху. В таком случае пища усваивается хорошо и распределяется равномерно. Можно ли спать на животе? Совет. В такой позе плохо работает диафрагма. Сжимаются ребра, и в результате нарушается дыхание. Хотя ортопедический матрас нивелирует все неудобства позы. Главное – расслабиться. После трех занятий в тренажерном зале я похудела на 8 килограммов. Как поправиться, если мышцы буквально исчезают, и мой вес составляет 51 килограмм? Совет. В принципе, лично я в интенсивные дни могу за одну тренировку потерять до 3 килограммов, вместе с баней, сауной. Но это лошадиный труд. Если женщина теряет спокойно 8 килограммов за 3 занятия, это значит, что в ней много воды. То есть очень слабое тело, которое мгновенно топится. Но могу сказать, что следующие 3 килограмма можно терять всю оставшуюся жизнь. И так и не потерять. Вообще увлекаться похудением ради похудения я не рекомендую. Если после занятий похудение произойдет естественным путем, то это хорошо. Вредно терять вес, когда при интенсивных занятиях гимнастикой плохо питаешься. Я всегда рекомендую такие занятия заканчивать приемом белковой пищи, но не позже 45 минут после их окончания. Для этого подойдут грудка цыпленка, творог и другие белковые продукты. Дело в том, что в течение 45 минут после занятия появляется так называемое «белковое окно». Если его пропустить, то организм будет брать белок за счет собственных мышц. И вместо восстановления мышц вы начнете терять их, а вместе с мышцами начнете терять и сосуды, проходящие в них. И чем дальше, тем больше. Поэтому не стоит увлекаться быстрой сгонкой веса за счет ограничения питания. Лучше все-таки потеть в зале, попотеть во время аэробных упражнений, сжигая килограмм за килограммом. Может ли вызвать проблемы со здоровьем и резкая потеря веса? Совет. Безусловно. От этого человек может даже умереть. Часто возникает тяжелый астенический синдром. Общее истощение, сопровождающееся апатией или глубокой депрессией. Если человек начал заниматься и стал резко терять вес – Что следует проверить, если это наблюдается продолжительное время? Кровь сдать? Совет. Кровь сдать не помешает. Но я против ненужных обследований, когда нет клиники, то есть ярко выраженных болезненных состояний. Потому что лишние обследования могут завести в тупик. Надо найти опытного инструктора по фитнесу, который умеет восстанавливать тело человеку мышцу за мышцей, сустав за суставом. Подкармливая его БАДами, к которым я отношу аминокислотные наборы. Это чистые аминокислоты, из которых состоят белки, и они усваиваются телом после физической нагрузки в десятки тысяч раз лучше, чем обычный кусок мяса. Мы применяем панталекс. Это комплекс основных аминокислот, выделенных из крови морала, который является сильным адаптогеном, хорошо усваивается и помогает быстро восстанавливать мышечный вес. Но если человек находится в глубоком астеническом состоянии, когда и физически, и психологически трудно что-то делать, ему нужно помогать. Массаж, пассивные упражнения в кровати, контрастные процедуры, заканчивающиеся холодным воздействием. Постепенно он придет в норму. Но надо набраться терпения. У многих женщин есть привычка худеть с помощью мочегонных препаратов. Это вредно? Совет. Это вредно для почек и костей. Злоупотребление мочегонными препаратами нарушает водно-солевой баланс, выводит с лишней водой массу полезных минеральных веществ. В частности, одним из эффектов избыточного использования мочегонных препаратов является деминерализация, например, остеопороз. Мочегонные чаи свободно продаются в магазинах как БАД. Их вообще нельзя принимать? Совет. Я бы не советовал применять подобные чаи с неизвестной репутацией, обладающие слабительным или мочегонным эффектом. Потому что обезвоживание и деминерализация – один из самых страшных недугов, из которых трудно выбраться. И никакие упражнения тут уже не помогут. Как добиться хорошего сна? Совет. Полноценный сон важен для людей любого возраста и при любом состоянии здоровья. А для человека, страдающего от остеохондроза, хороший сон важен вдвойне. Если человек регулярно не высыпается, спит урывками или подолгу не может заснуть, избавиться от боли в спине ему будет очень трудно. Дело в том, что во время сна тело должно расслабляться. А уставшие за день мышцы или мышцы, перенесшие большие физические нагрузки, должны отдохнуть и к утру восстановить свою работоспособность. А плохой или беспокойный сон препятствует этому. Если мышцы не сумели отдохнуть, расслабиться и избавиться от шлаков, человек просыпается уставшим, разбитым и неспособным выполнять даже простые физические упражнения. Поэтому холодная ванна или холодный душ перед сном снимают возбуждение с мышц туловища. Но как добиться хорошего сна? Что делать, если вместо сна в голову приходят различные негативные мысли? которые не только не дают заснуть, но и буквально съедают человека изнутри. Как избавиться от этого негатива, и можно ли научиться быстро засыпать? Я считаю, что в организме человека тренировки подлежит все, в том числе и психическая энергия. Скажу больше. Если вы научитесь управлять своими негативными эмоциями, то сможете добиться в жизни намного больше, чем ожидаете. Я поделюсь с вами своим секретом здорового сна. Я рекомендую вам записать его в блокнот и читать себе вслух перед сном. Можно также воспользоваться диктофоном и наушниками. Или просто выучить данный алгоритм наизусть. Формула самонастроена «Здоровый сон» для лиц, страдающих бессонницей. Сон мне необходим. Сейчас я начну засыпать. Я засыпаю. Засыпаю. Сон укрепит мою нервную систему и поможет лучше справляться с работой. О делах и событиях дня я не думаю. Я совершенно спокоен. Я засыпаю все крепче и крепче. Считаю до двадцати. 1, 2. На счете 20 я уснул. Веки начинают тяжелеть. 3, 4. Мне все сильнее и сильнее хочется спать. «Пять», «шесть», «я сейчас засну», «семь», «восемь», «веки плотно сомкнулись», «здоровый сон», «дремота овладевает мной все сильнее и сильнее», «девять», «десять», «сон все больше и больше охватывает меня», «одиннадцать», «двенадцать», «я проснусь только в часов», «укажите время, в которое вы планируете проснуться», 13, 14. После такого хорошего сна я буду чувствовать себя бодрым и работоспособным. 15, 16. Мои мысли начинают путаться. 17, 18. Мне уже трудно становится считать. Я уже сплю. 19, 20. Сплю. Эту формулу или ее часть следует повторять ежедневно. Но если в первый раз она может оказаться неэффективной, то после ежедневных повторений обязательно реализуется, и в дальнейшем вы просто не будете успевать досчитать до 20. При этом необходимо настойчиво думать о содержании формулы самовнушения и буквально впитывать ее в себя. Насколько полезны для здоровья ортопедические матрасы? Совет. Я считаю, что в повседневной жизни ортопедические матрасы являются необходимым условием для профилактики утренних болей в спине. Степень мягкости или жесткости матраса зависит от веса человека. Это может определить продавец в салоне. У них есть своя формула. Но чем тяжелее человек, тем жестче должен быть матрас. Лично я люблю матрасы с независимыми пружинами, так как на них лучше расслабляются мышцы туловища. Дороговато, конечно, но что не сделаешь для здоровья и хорошего сна. Матрасы из натурального латекса считаются более качественными, но они и стоят дороже. Стоит ли за это переплачивать – решать вам.